Глава шестая. От страшного удара по затылку перед глазами поплыли темные круги. Лев Иванович потерял равновесие и опустился на колени. Словно через вату он слышал торопливые шаги Лидии, которая бегом бросилась прочь от темного переулка. Жесткие руки подхватили его подмышки. Руки с силой вывернули назад и на запястьях щелкнули наручники. «Давай, в машину его!» Забасил знакомый голос кирпича, старшего из охраны Марго. Тяжелый кабаняка! С его молодой напарник подтащил осевшего опера к дверце машины и рывком закинул на заднее сиденье Все, давай за руль! Кирпич опять командовал. За полтора часа мы дам чем до Туманного. Там Марго уже рвет и мечет. Ха, конечно! Священник сбежал с женушкой. Опер свалил. На заводе устроил шумиху. «От нашей паучихи так просто не уйти! Да и у парней кулаки чашутся насовать менту за вчерашнее! Услышат, как ты ее называешь, язык отрежет! Да вы и сами ее так называете! Все так Марго называют!» Огрызнулся молодой. Заурчал мотор. Машина резво тронулась. Снова звучал голос кирпича. «Маргарита Васильевна, все готово!» «Да, приняли под руки!» «Упакованный!» «Лежит смирно в машине!» «Через час будем на месте!» Он помолчал, выслушивая собеседницу. «Маргарита Васильевна, на заводе места нет. Там техники до сих пор возятся. Мне там надо с толстяком этим поработать. Давайте в летний домик. Там отопления нет, как раз быстрее очухается. Да, газуем по полной!» После отбоя связи он пихнул напарника в бок. «Слышал, да?» С утра уже требует. Срочно выдай сюда этого москвича. Со стариком разберись. Ха. Совсем продыху не дает. Как э, ты придумал, как из толстяка признание выбить? Вчера твой в диной ему как в ванночке был. а мне бы противогаз. Я бы ему ха, слойника устроил. Мечтательно сказал Кирпич. У нас на зоне самые матерые после него такие песни пели. «Мать родную готова были продать!» «Это как?» «Да можно и пакетом то же самое сделать. На голову надеваешь и перетягиваешь на шее воздух. Способ верняк. Пару раз так его придушим, и все расскажет. Как Катьку убил, как закопал. А потом что?» Робко спросил парень за рулем. «А дальше не твое дело», — оборвал напарника кирпич. «На дорогу смотри!» Они несколько минут ехали в тишине. Лев Иванович на заднем сиденье старался не шевелиться. Голова полыхала огнем от удара, а кожа рук соднила от наручников. Ему нужны силы, чтобы действовать дальше. Орлов предупрежден, и после того, как группа захвата не встретится с оперативником в условленном месте, генерал поймет, что произошло преступление. «Он знает, кто главный подозреваемый». Маргарита Семенова, и добьется обыска дома и завода, чтобы найти своего пропавшего сотрудника. Необходимо лишь потянуть время, сделать вид, что согласен на все условия Марго. Может быть, даже предложить ей сделку. Только вот какую? Мысли от боли и шума в голове текли вяло. У Льва Ивановича никак не получалось сосредоточиться, чтобы придумать план своего спасения. Тем временем парень, сидевший за рулем, совсем необычным своим задиристым тоном поинтересовался у кирпича. «А ты никогда не думал, что будет, если Маргариту закроет Она ведь не ангелочек. там есть что ей предъявить. Куда нам потом идти, если за компанию с ней не отправятся за решетку?» «Чего испугался? Сбежать задумал?» — язвительно спросил кирпич. «Да, испугался!» — вдруг вскинулся парень. Я на пытки не подписывался, между прочим. Охранником устраивался. И только потому, что после армейки не хотел в полицию идти. Плевать на эту живую воду. Ее дураки покупают, которые верят в чудеса. Но старика этого мучить — это уже слишком. Фух, запляк ты еще. Распустил нюни. Хмыкнул кирпич. Где деньги? Там свои законы. Вал! Давай рули и молчи в тряпочку. А то на месте старика окажешься. Ты думал, будешь деньги получать, молчать и не замораешься Такое дерьмо один раз окунешься и навсегда в нем останешься. Я на зоне десять лет отработал. Тоже сбежал и думал, по-другому заживу. Ха. Не выйдет. Внутрь грязь проникает и прилипает накрепко». «Так что ты не ной. На дорогу смотри и думай, на что премию свою потратишь в конце месяца. Марго хоть и паучиха, но платит щедро. Рыжую свою с потрохами купишь. Да что там рыжую? Любую девку хоть в туманном, хоть в районном центре сможешь купить». «Не всех купить можно», — упрямился молодой. «Катю, дочь Маргариты, деньги же не интересовали?» Она по любви замуж вышла, и жених на пятнадцать лет старше, и без денег, обычный железнодорожник. Кирпич рассыхотался, хрипло, будто собака залаяла. Плечи у тебя выросли, а мозг нет. Поэтому и прозвали солдатом. Только можешь приказы исполнять. Голова у тебя дурью забита. Какая любовь! Катька себе этого щеголя купила, как игрушку в магазине, а он на ней женился из-за денег мамаши. Только не рассчитал, что Маргарита любит всех под колпаком держать, в том числе и дочь с зятям Каждую копейку им выпрашивать приходилось. Да и то она только Катьку слушала, а зятя своего приживалкой называет. «А ты в любовь поверил, вот дурак!» Кирпич смотрелся в лицо парня. «Или тоже хотел Катьке Семеновской подкатиться и жить красиво!» Видимо, прочитав положительный ответ по выражению лица парня, жестокий собеседник снова рассмеялся. Ты чё удумал? Если на ней женишься, то всё!» Считай, счастливую лотерейку вытащил. Ха! Так за красивую жизнь надо Марго прислуживать. Она любит, когда перед ней люди за деньги, как собачки на задних лавках, скачут. Ха! Радуйся, что не стал ее зятем. А то каждый день с утра до ночи бы слушал какой-то нищеброд. Тупой, никчемный, что должен быть ей благодарен за все. о «Она умеет травить до бешенства, а потом хохочет, когда человека до истерики доведет. Паучиха!» «Там перед ней как с собачкой искачешь». Пробормотал себе под нос солдат, но громко уже предложил старшему, чтобы закончить неприятный разговор. «Подремлешь? Я через полчаса толкну, как в туманной заедем». «Да, глаза закрываются. Совсем паучиха загоняла». «После смерти дочери с катушек съехала!» Пожаловался кирпич, откинулся на сиденье и тут же захрапел. Лев Иванович попытался поднять голову, чтобы найти возможность сбежать. Но тут же затылок пронзила такая невыносимая боль, что в глазах потемнело, и он потерял сознание. Очнулся Гуров от ледяного прикосновения к щеке. Даже взмах ресниц вызывал боль. И тут по лицу снова ударил поток ледяной воды. И следом кожу обожгла пощечина. — А ну давай, открывай глаза! Голос Семеновой, высокий и визгливый, будто игла, пронзил мозг. Лев Иванович с трудом сдержал стон. Потом ему удалось открыть глаза. Он лежал, связанный на кушетке в небольшой гостиной одноэтажного дома. После удара до сих пор звенело в ушах. В висках пульсировала кровь пошел вон терпеть протяжно крикнула маргарита и тут же раздался грохот от разбитого стекла лев иванович повернул голову и скорчился от резкой боли маргарита пьяная со сбившимися локонами с размазанной косметикой на осунувшемся лице покачиваясь наклонилась над стройным баром она не удержала в трясущихся руках бутылку и уронила ее на пол бутылка разбилась ее содержимое расплескалось по сторонам маргарита забормотала под нос тут еще у меня полно а, виски водка коньяк ты что будешь мент женщина выпрямилась яростно содрала с горлышка защитную пленку вцепилась зубами в пробку и вырвала ее из узкого горлышка. после нескольких глотков пожаловалась дрянь а не алкоголь пью пью а напиться не могу а я хочу напиться «Так напиться, чтобы не помнить ничего хотя бы несколько часов!» Расплескивая содержимое бутылки, Семенова до краев налила виски в стакан, осушила и тут же налила новую порцию. Со стаканом в руках плюхнулась в кресло напротив дивана, где лежал Гуров. Навела на него мутный взгляд, хлебнула виски и попыталась пнуть пленника, но только потеряла домашнюю туфлю с кокетливой опушкой. «Эй, мент, ну что, все тайны узнал, а? Чего, офигел, когда тебя олитка сдала, да? Я и все счета заблокировала. Так и наша святоша сама позвонила, и тебя за сто кусков с потрохами сдала. Даже притащила прямо в руки кирпичу, лишь бы хоть чуть-чуть денег вымолить на дорогу. Думает, что убежит от меня, идиотка. Без денег она долго не продержится». «Обратно приползет на коленях. Вот у меня где весь этот поселок!» Семенова сжала костлявый кулак. У женщины в глазах полыхнул злорадный огонек. «Чего тебе напела попадья? Какая она, бедная и несчастная! Что я ее надоумила про кровавые слезы сказки рассказывать, обманывать заставила!» Маргарита скривила дурашливую гримасу и захныкала тонким голосом. «Я лидуся, святоша!» «Обманула меня паучиха! Сеть свою заманила! Боженька меня наказал! Муж болеет! Теперь сыночек заболел! фу Она плюнула в сердцах, и нити слюны растянулись по домашнему пенюару, который был уже весь в пятнах и потеках от алкоголя. Марго тяжело поднялась, подошла поближе к Гурову. Ее красивое лицо было искажено пьяной усмешкой что она тебе тайно великую открыла что вода это чудеса не творит обычная вода никаких чудес никого не лечит никого не оживляет марго отшвырнула бутылку с алкоголем схватила пятилитровую бутыль с розовой водой стоявшую рядом с диваном и бросилась к столу возле окна гуров пересиливая себя перекатился на бок чтобы проследить за маргаритой а когда увидел куда она направилась вздрогнул от отвращения На журнальном лаковом столике лежал черный, раздувшийся за несколько дней, в пятнах и кровавых провалах, труп Катерины. Обезумевшая Маргарита принялась поливать обнаженное и сине-черное тело из бутылки святой водой. Когда она закончилась, схватила вторую емкость из стены, потом третью. «Катька, вставай! Ну давай, живи, живи! Катя, вот же вода живая! Вставай! Катя!» «Что же ты лежишь? Где чудо? Давай вода! Оживи мне дочь! Катя!» Гневный крик перешел в рыдание. Марго завыла, будто зверь, раскачиваясь рядом с телом дочери. «Я же просила тебя! Я просила! роди мне внука! Я говорила тебе! Ты, как всегда, ты дрянь неблагодарная! Никогда меня не слушаешь! Все зло делаешь! Катя! Катя!» Марго рухнула на колени перед столом, вцепившись скрюченными пальцами в руку покойницы. Она стала раскачиваться из стороны в сторону, то переходя на крик, то скуля от душевной боли. «Я же все для тебя берегла! Собиралась, чтобы ты как королева жила! Для чего это все теперь мне, а?» Она с размаху толкнула огромный напольный вазон, отчего во все стороны полетели осколки. «Для чего? Для чего? Кому я это оставлю? Где мои внуки?» «Никому ничего больше не надо!» Теперь Маргарита в ярости начала громить все вокруг, выкрикивая ругательства, отчаянные, обращенные к мертвой дочери вопросы. Она содрала тяжелые бархатные портьеры, разбила зеркала на стене, скинула с камина вазы и украшения. Будто обезумевшая огромная птица, женщина металась по комнате, громя уютную комнатку. И Ньюар цеплялся длинными рукавами за острые осколки. На лицо ей сыпалась пыль от штукатурки, пальцы покрылись царапинами. Но Маргарита ничего не замечала, в глазах бушевал сумасшедший огонь. Комната за пять минут превратилась в помойку, наполненную кусками, обрывками, сломанными вещами и мусором. А посередине, над океаном разрухе, возвышался стол с ее мертвой, обезображенной дочерью. «Ненавижу тут все! Ненавижу!» «Никому не достанется! Никому! Нет, Бога вашего! Нет, чудо! Нет ничего!» По подлокотником кресла Марго принялась колотить по стеколам и стенам вокруг, выбивая фонтаны осколков. «Маргарита Васильевна!» — грохот разгрома прервал голос кирпича. «У меня все готово. Толстяк ждет. Я к нему там новый прием применил. С пакетом. Он сказал, во всем вам признается». Его вопрос остановил яростный погром. Задыхающаяся, всклокоченная Маргарита застыла посередине комнаты, уставившись на охранника затуманенным взглядом. «Маргарита Васильевна, ну так чего? Начинаем!» Кирпич с удивлением смотрел на разбитую мебель и украшения, стараясь не натыкаться взглядом на почерневший труп. «Пошел вон! Позже!» — отрезала Марго. В прострации она снова подошла к бару и принялась звенеть бутылками в поисках новой порции выпивки. Лев Иванович воспользовался тишиной. — Я могу найти убийцу вашей дочери. Маргарита не ответила, но с бутылкой подошла ближе. Выдрав пробку зубами, сделала глоток, обливаясь золотистым коньяком. С уверенностью бросила. — Это толстяк убил. Кто же еще? — Я заставлю его признаться, а потом... Он будет подыхать долго и мучительно. — А если это кто-то другой? Если убийца вашей дочери останется безнаказанным? Под пытками старик признается хоть в чем. Вы хотите возмездие или просто наказать за смерть кати хоть кого-нибудь, пусть даже и случайного человека? Маргарита молчала. Казалось, что она не слышит опера. Но хотя бы она не билась в истерике и не крушила все подряд. Это уже прогресс. И Гуров громко и медленно начал излагать все мысли, что давно зрели в голове. «Я видел вашу дочь перед ее смертью. Она была проводницей в вагоне, где ехал Дымов. Девушка была в костюме проводницы, ярко накрашена и с чужим бэджиком на груди. Она откликалась на имя Светлана, и оно было написано на бейджике Но Селиванова Светлана взрослая женщина, старше сорока лет, жительница поселка Туманный». Она числилась за вагоном номер три в качестве проводницы, согласно отчету из администрации железной дороги. В реальности же настоящей Светланы Селивановой в вагоне не было. Вместо нее была ваша дочь, Катерина. Она работала всю ночь в вагоне. Я разговаривал с ней не один раз. Сейчас и Светлана, и Катя мертвы. Кто-то убил их. И это не тот толстяк, которого вы держите в помещении склада на вашем заводе. «Это сделал он, мне сказал следователь из прокуратуры». Дернуло плечом Семенова. «Следователю хочется побыстрее закрыть дело и уехать домой, а не узнать истину. Дайте мне сутки, не пытайте Дымова, и я найду убийцу». «Врешь, как дышишь!» — отрезала женщина. «Зубы мне заговариваешь, как толстяк. Тот вторые сутки скулит, что он не убивал. Кирпич сейчас из него выбьет правду». «У меня есть свидетели». Они подтвердят, что ваша дочь была проводником в том вагоне, где произошел взрыв. «Зачем моей дочери работать проводником, идиот?» — взвизгнула Марго. «Я растила ее как королеву. Она никогда не работала. Я исполняла все ее капризы. Зачем ей эта грязь? Вагоны? Нищенский труд? Бред!» Пьяная женщина в новом приступе злости швырнула стакан с алкоголем в сторону Гурова промахнулась, и содержимое только вылилось ему на лицо. Пока Лев Иванович отфыркивался и мотал головой от Женя в глазах, она завизжала хриплым голосом. — Кирпич! Придурок! Ты где? Охранник сразу же появился из-за дверей, где ожидал приказа хозяйки. — Этого тащи в машину! Поехали на завод! И прямо в домашнем наряде Марго зашагала к двери на улицу. Верный кирпич без слов подхватил Гурова, поставил на ноги и потащил следом. Оперативник не сопротивлялся, чтобы не получить очередной удар. Придется теперь надеяться на то, что генерал Орлов быстро сработает. Сколько времени прошло с того момента, когда жена священника привела его прямиком в ловушку? Часа два? Гурат закрутил головой, пытаясь по положению солнца определить время. Но в этот момент его надсмотрщик дернул наручники вверх так, что опер согнулся пополам. Толчком тот бросил его на сиденье автомобиля. Марго усаживалась позади. Она замерла с закрытыми глазами, впав от алкоголя в забытье. Но при первой же остановке автомобиля за воротами завода женщина очнулась и, шатаясь, выбралась наружу. Возле здания розлива воды стояли сотрудники в черных робах. Насосы откачали воду, инженер восстановил систему электроснабжения, и завод снова качал кровавую воду для жителей страны. При виде Марго в пеньюаре и Гурова в наручниках под конвоем охраны сотрудников будто ветром сдуло. Захлопали двери, и черные робы исчезли внутри здания. Лев подивился тому, как же все здесь запуганы властью Семеновой. Ни авария, ни смерть, ничто не способно противостоять алчности. При виде окровавленного человека никто не поспешил ему на помощь. Единственное, что люди сделают, так это обсудят дома на кухне, как Маргарита наказала москвича, что принес туманный беду и смерть. эти Гуров шел, согнувшись чуть ли не пополам, но кожи он чувствовал — Как из полутемных заводских окон сейчас за их процессией наблюдают рабочие. Впереди шатающаяся Маргарита в обляпанном домашнем пиневаре а за нею кирпич тащит своего пленника. Внутри здания Семенова хрипло прокаркова. «Этого на потом! Давай сейчас толстяка!» Лев Иванович полетел в угол, сильно ударившись о стену. От удара все перед глазами закрыла темная пелена. И он только слышал, как тяжело дышит неподалеку Дымов. Когда зрение вернулось, взгляд Гурова сразу наткнулся на толстяка. В мрачном помещении, где находилась большая емкость, в которую с тихим журчанием набиралась вода из подземного источника, тускло светила пара лампочек под потолком. Несчастный Дымов сидел с трудом, опершись спиной на стену бассейна. Взгляд у него был бессмысленным. Голова бессильно моталась в стороны от каждого движения кирпича, который готовился к экзекуции. «Он наденет на голову Дымова пакет и будет пытать его, пока не выбьет признание в убийстве Кати», — подумал Лев Иванович, вспомнив утренний разговор широкоплечивого охранника со своим молодым подчиненным. «Стойте! Подождите! Он не виноват! Дайте ему сказать!» Просьбу Гурова, казалось, никто не слышит. Кирпич равнодушно наматывал на руки пенсионера веревку, чтобы тот не сопротивлялся. А Марго снова впала в прострацию, замерев с закрытыми глазами. Он позвал несчастного пленника по имени. «Олег Дмитриевич, не признавайтесь! Не говорите то, что они хотят от вас услышать! Прошу вас, не сдавайтесь!» Кирпич уже набросил пакет на голову Дымова. И тот забился в судорогах, пытаясь сделать вдох. Рывок целлофана вверх, и пожилой человек упал ничком, с хрипом, жадно вдыхая драгоценный воздух. «Ты чё, так и будешь молчать? Говори, как ты её убил!» «Олег Дмитриевич, не сдавайтесь! Держитесь!» Лев Иванович в отчаянии умолял старика не сдаваться. Это его шанс дождаться спасения. И хотя тот бледный, измученный, казалось, не слышал никого вокруг, вдруг открыл глаза тихо но твердо произнес я не убивал никого я не убийца льву ивановичу хотелось стать надавать пощечин этой пьяной высокомерной местной королеве но руки стягивали наручники сколько еще надо протянуть времени до появления группы захвата да и направиться она к заводу где множество корпусов и сложно будет обнаружить дымово придется действовать хитростью и силой убеждения Он заговорил, обращаясь к Марго, чутко отслеживая, насколько ее взгляд осмыслен. «Он не убийца. Я не знаю, для чего Кате нужен был этот маскарад с костюмом, но она была в вагоне в ночь перед взрывом. И не я один видел ее там. Ее видел Дымов, Сергей Горшков, рядовой из полицейского патруля, начальник поезда. Они разговаривали с ней и смогут опознать. А потом ее убили». «Дайте мне сутки, и я докажу, что Катя была в вагоне перед взрывом, и найду ее убийцу!» Семенова вдруг осмысленно уставилась на Льва Ивановича. «Начальник поезда? Разговаривал с ней?» «Да, давайте поговорим с ним. Если я буду неправ, и это не Катя была в вагоне, то тогда я навсегда уеду из вашего поселка, и вы будете жить, как хотите!» Марго расхохоталась скрипучим, каркающим смехом. «Уедешь!» Она сделала пару шагов в сторону Гурова и нависла над ним. «У тебя сутки! Притащи мне ее убийцу!» «Не сделаешь и ляжешь рядом с толстяком в могилу!» «Понял!» «Закопаю вас в лесу, как дохлых собак!» Она, покачиваясь и спотыкаясь, побрела прочь из помещения. Лев Иванович попытался встать, но из-за наручников никак не получалось приподняться от резких движений и затхлого запаха, что стоял в помещении, его замутило, пространство поплыло перед глазами. Сквозь черный туман он почти ничего не видел, лишь услышал тяжелые шаги, а потом щелчок за спиной. И он, наконец, смог вытянуть вперед онемевшие руки. Рядом стоял недовольный кирпич. «Марго сказал, у тебя сутки. Я с тобой везде буду». «Отлично». Лев Иванович разминал руки, которые почти уже перестал чувствовать в наручниках. Он с трудом сел. В голове шумело от усталости. Сейчас ему хотелось лечь и провалиться в глубокий сон. Вымотанный организм отказывался действовать, требуя хоть небольшой передышки. Уже вторые сутки он без сна и еды в этом безумном поселке. Мало того, что он ищет взрывника, теперь вот еще появилось второе задание — найти убийцу дочери Маргариты Семеновой, чтобы спасти несчастного Дымова. Гурова привел в чувство грубый толчок в плечо. Сверху нависло деревянное лицо старшего из охраны Семеновой. — Чё, заснул, что ли? — Сутки капают. Марго свое слово держит. Особенно сейчас, когда у нее... Ну... Охранник не смог подобрать слово, чтобы описать состояние хозяйки. «Когда у нее крыша совсем отлетела», — хмыкнул Гуров. «А я смотрю, для тебя это норма, что она дочку мертвую в воде живой полощет. Ты даже не вздрогнул». Кирпич не ответил. Однако по его лицу пробежала тень недовольства от неприятного замечания. Но свое мнение о хозяйке он привык не высказывать. Гуров же продолжал его колоть резкими словами, в надежде спровоцировать на ответ и получить информацию, что же можно ждать дальше от властной Марго. Найдет он ей убийцу дочери, и что, чиновница отпустят его с миром, прекрасно зная, что московский опер теперь в курсе всех ее махинаций? Да и, судя по поведению Семеновой, ее навряд ли можно считать адекватной в данный момент». «Бог знает, что ей пьяный и взбредет в голову». Мысли Огурова путались. Он понимал, что сейчас ему прежде всего нужен крепкий сон и еда, чтобы прийти в себя, сосредоточиться и разложить все имеющиеся у него факты по полочкам. Иначе он так и будет метаться от одной версии к другой, как безумная Марго в «Надежде на чудо». Лев Иванович сфокусировал взгляд. Темное помещение, заставленное упаковками с пустой тарой. На полу, в луже воды, лежал грузный старик. От многочисленных страшных пыток он выглядел обессиленным и постаревшим лет на десять. Лицо обвисло дряблыми складками, глаза потухли, а все движения ему давались с трудом из-за крупной дрожи по всему телу. «Мне нужно поговорить с Дымовым прямо сейчас», — сказал оперативник кирпичу. Помог пожилому мужчине подняться, усадил его на сухой участок пола, прошептав почти на ухо. «Я вернулся, как и обещал. Пока придется еще немного потерпеть. Но поверьте мне, я вытащу вас отсюда». И уже обычным голосом, чтобы не вызывать подозрения у кирпича, который застыл с равнодушным видом у рядов бутылок до самого потолка, предложил. «Расскажите мне все, что помните про вашу поездку в поезде. Подробно». «Не бойтесь, я вам верю, я не буду вас пытать. Я хочу помочь найти настоящего взрывника». В ответ Дымов горько разрыдался. Жуткие пытки совсем сломили его волю. «Можете ему дать хотя бы одеяло и чистой воды? Или вызвать врача? Горев никому ничего не расскажет, а везите на завод. Я гарантирую, вы же видите, в каком он состоянии. Внутри у Гурова все закипело от возмущения». Он, действующий полицейский, опытный опер, не мог смотреть, как мучают беззащитного старика, будто нет никакого закона и управы на жаждущую еще и отомстить Семенову. Но бездушный кирпич даже голову не повернул в их сторону. Он лишь еще больше насупился и склонился над своим телефоном. Олег Дмитриевич. Лев Иванович стянул с себя куртку, обтер мокрое лицо дымово взял в руки его вялую ладонь и принялся растирать, чтобы хоть немного привести пожилого мужчину в чувство. «Послушайте меня. Я понимаю, что вам тяжело. Но единственный шанс вырваться отсюда — это вспомнить каждую деталь вашей поездки и рассказать мне. Это поможет найти преступников и снять с вас обвинения. Слышите? Вы поможете мне узнать правду?» Дымов уже не плакал, застыл с закрытыми глазами, прислонившись к холодной бетонной стене. Но на просьбу Гурова он еле заметно кивнул. Губы через силу шевельнулись, и он засипел, сорванным от крика во время пыток голосом. «Мы решили с Ольгой, с моей женой, отметить юбилей нашей свадьбы, съездить в места юности. Мы оба родом отсюда, из этих краев». Купили билеты в спальный вагон, сели на свои места, проводница принесла нам чай. А дальше, я помню, все очень смутно, и будто сознание потерял. Приходил в себя несколько раз и никак не мог найти в купе Ольгу. Поначалу я думал, что она вышла в туалет, что мы, наверное, отравились чем-то во время поездки, и ей стало тоже плохо. Я пытался встать. Выйти и найти ее, но проводница ругалась и не хотела меня слушать. Она сказала мне какую-то ужасную вещь, что моя жена умерла, что она лежит в гробу, в купе. ноля но была жива. «Я точно это знаю. Мы вместе садились в поезд. Я не мог все это придумать. В купе стоял длинный черный ящик, похожий на гроб, но я не заглядывал в него». Это же безумие! Если бы моя жена умерла, и я вез ее гроб, разве же я мог забыть об этом? И еще мне было так плохо. Я то отключался, то снова приходил в себя. Помню, что в какой-то момент вы вмешались и стали меня уговаривать успокоиться и лечь. Но я не мог. Ведь Оля, моя жена, она была жива когда мы садились в поезд. И тут она пропала. Я не сошел с ума. Я помню это хорошо, так сейчас. Она смеялась, распустила волосы, потому что знала, как мне нравится их трогать. В вагоне было прохладно. Мы замерзли, пока ждали прибытия поезда, и пили горячий чай в своем купе, чтобы согреться, не раздеваясь, прямо в куртках. «Я не сумасшедший!» Я все прекрасно помню. Потом, когда поезд остановился на какой-то станции, я решил выйти, обратиться в полицию, раз никто не хочет мне помочь, и все считают меня сумасшедшим или пьяницей. Я ведь не пил ни капли. Мне врачи запретили из-за больного сердца, поэтому даже по праздникам больше пяти лет ни капли алкоголя себе не позволяю. Но от меня пахло спиртным. Я это тоже помню. Даже рубашка была мокрая от алкоголя, и я не знаю почему. Когда мне стало чуть легче, я пошел к выходу из купе, но проводница... Она опять начала меня останавливать, шипеть на меня, заставлять лечь на полку. Я разозлился и толкнул ее. тогда она достала нож, ударила меня, попала в ладонь. Я толкнул ее еще раз, так что она отлетела и, кажется, ударилась головой об угол черного ящика в моем купе. Мне удалось сбежать. Поезд тронулся, но кто-то дернул стоп-кран, и я смог выпрыгнуть из вагона. Потом я долго сидел в сугробе, чтобы проводница меня не нашла. Мне кажется, я слышал ее голос, ее крики. Замерз, очень сильно замерз. Пытался идти, но мне было очень плохо, и я потерял сознание. Очнулся, когда меня София привела в чувство. Я упросил ее помочь, отдал всю наличность и карту со сбережениями. Она рассказала мне, что поезд взорвали, и полиция считает, что это моих рук дело. Но я не взрывал. Потом меня украли и пытали. Требовали, чтобы я признался в убийстве. Я не убивал никакую Катю. Даже понятия не имею, кто это. Я ничего не взрывал. Моя жена жива. Я никого не убивал. Я не виновен. Я не виновен. Я не виновен. Старик снова впал в прострацию, потеряв последние силы. Он шептал одну и ту же фразу, вздрагивая большим телом. Лев Иванович взял правую ладонь Дымова и осторожным движением стянул грязную разбухшую повязку. Через всю поверхность тянулась тонкая линия разреза. Даже если Дымов сошел с ума и бредит, то кто-то точно ударил его ножом по руке. В остальном Гуров не знал, стоит ли доверять пожилому человеку. Чтобы проверить его рассказ, нужно собрать факты, запросить информацию по месту жительства, а такой возможности у него нет. Единственное, чем он мог помочь несчастному пленнику, это накинуть ему на плечи свою куртку. «Пошли!» Он зашагал к выходу, не дожидаясь, пока его соглядатый двинется следом. Тот лениво топал позади. На улице снова уточнил. «Чего дальше?» «Дальше нужна фотография Катерины. В летнем домике, где лежит труп. Есть ее фото?» но Неохотно ответил его новый напарник, явно тяготясь своей новой ролью. Он даже не успел еще как следует отмутузить наглеца, отомстить за все проигранные схватки, как вдруг теперь вынужден подчиняться московскому выскочке, который так круто взял власть над его хозяйкой. Голова у Гурова плохо работала. Чтобы прийти в себя, ему прежде всего нужна была чашка крепкого кофе. И ее Лев Иванович и решил раздобыть. На территории дома Семеновой он прошел мимо летнего домика прямиком к главному крыльцу, по пути оглядывая владения местной чиновницы и бизнесменши. Огромный дом в три этажа возвышался на ухоженной лужайке. Неработающий фонтан украшала статуя хозяйки в полный рост. Скульптор изобразил Маргариту с огромным рогом изобилия, из которого, по задумке автора, должна была литься вода. Но сейчас фонтан не работал стоял укутанной прозрачной пленкой в ожидании теплого времени года. Аккуратная живая изгородь, дом с колоннами и огромным балконом, застекленная терраса, завешенная бархатными многослойными шторами. Все говорило о достатке, контрастируя с нищими постройками в поселке. Кирпич попытался догнать нового напарника и остановить. «Ты куда? Чего тебе там надо?» Лев Иванович шел, не отвечая на вопросы. В доме он интуитивно нашел кухню, по-хозяйски загремел дверцами шкафов в поисках чашек, уверенно нажал кнопки кофеварки и отправился исследовать содержимое огромного холодильника. На ходу повернулся к кирпичу и пригласил его. — Ты заходи тоже, не стесняйся. Кофе будешь? Ну, — но это хозяйская кухня. Для охраны имеет с помещением попроще в задней части дома. Гуров приготовил себе бутерброд, потом подставил под струю из кофеварки сначала одну кружку, а потом вторую — для кирпича. «Тебя как зовут?» — неожиданно уточнил Лев. С -с -с «Саша?» От неожиданности Верзила даже начал заикаться. Так давно никто не интересовался его именем. «Давай, Александр, не жмись в дверях. Проходи. Перекусим, и потом поедем дальше». Гуров выдрузил на стол тарелку с сыром, бутербродами, поставил чашки. Заметив нерешительность охранника, гостеприимно подвинул стул. «Да не тушуйся, садись! Ты же столько делаешь для Маргариты, и неужели не заслужил выпить чашку кофе на ее кухне? Ты правая рука Семеновой, имеешь право отдохнуть в красивом месте, а не в комнате для прислуги». Александр по-прежнему недоверчиво поглядывал на странного московского оперативника который то кидается с кулаками, то угощает кофе на хозяйской кухне. Лев Иванович же с аппетитом принялся за еду, попутно бумажными полотенцами обтирая от кровавых разводов лицо. «Круто ты меня уделал! Откуда приемы знаешь?» Он задавал вопросы, болтал легко, словно они с кирпичом давние приятели, встретившиеся за чашкой кофе в кафе. Лев Иванович понял, что упрямого охранника бесполезно подначивать и провоцировать на откровение о хозяйке. От колких замечаний тот лишь начинает злиться и замыкаться в себе. А вот по-хорошему всегда удается разговорить с человека. Ему было важно сейчас найти контакт с приставленным к нему охранником, нащупать слабые места Маргариты и ее приспешников. Через сутки, если помощь не придет. «Должен быть готов план спасения. И не его одного, а вместе с затравленным и измученным пенсионером, который в сыром цеху завода ждет освобождения». К счастью, кирпич даром психолога не обладал, поэтому еда и внимание со стороны Гурова сделали свое дело. Он расслабился, расстегнул куртку, под которой торчала кобура с пистолетом, и, наконец, начал давать хотя бы односложные ответы. «В армейке служил, по контракту в ВДВ». «Я так и подумал. Сразу видно армейскую вывочку Просиял лев и невзначай обронил. «В армии одно плохо. Учат приказы выполнять, а не думать. Ты не того генерала выбрал, Саша». Его собеседник сразу уставился в стену, прекращая разговор на неприятную тему. Но Лев Иванович не рассчитывал, что он сразу перейдет на его сторону и начнет жить по государственным законам, а не по тем, что установила Маргарита в своей вотчине. После завтрака голова заработала лучше, и Гуров уточнил. «Где можно взять фотографии Кати?» Кирпич засобирался, осторожно составил в раковину грязную посуду и пошел, озираясь, до сих пор напуганный их наглым поступком. Возле летнего домика он кивнул. «Там на камине фотки стояли. Сам только ищи. Я заходить не хочу». Ильев Иванович понимал его робость. Он и сам, заходя в разгромленную комнату, постарался не смотреть на черный, раздувшийся труп. Только подойти поближе к трупу все же пришлось, чтобы осмотреть руки мертвой девушки. Из-за того, что в приступе безумия Марго забрала тело дочери домой, вскрытие не проводили поэтому определить причину смерти можно только теоретически. Хотя бы он сможет примерно прикинуть, что произошло с несчастной сразу после того, как она закрылась от него в служебном купе. Лев Иванович закрыл глаза и в деталях представил, что он видел в последние секунды, перед тем, как произошел взрыв. Вот Катерина Светлана хмурится и сдвигает панель плавающей двери, щелкает замок. Оперативник наклонился над трупом. Одна рука, потом вторая. Длинные наращенные ногти с ярким лаком на месте. Ни один не сломан и не поврежден. А это значит, что Катя перед смертью не сопротивлялась. Или ее сразу оглушили, или она доверяла своему убийце, не считала его опасным для себя. Дальше он перешел к общему осмотру. На самом теле не было повреждений. Все удары были сосредоточены на лице. лоб Нос, губы. Преступник нанес несколько ударов. Судя по отметинам, бил, скорее всего, кулаком. Удары не такие уж сильные. Кости не деформированы. Лишь нос слегка был поведен в сторону. Скорее всего, Катю удары лишь оглушили. Кровоподтеки и рваные раны на лице, хоть и выглядели жутко, никак не могли стать причиной смерти. Слишком малая у них площадь. «Не задеты сосуды или вены, чтобы девушка умерла от кровопотери». Определить, было ли насилие, может только экспертиза, но характерных следов от пальцев на запястьях, на бедрах, груди или животе он не нашел. Убийца не сжимал девушку, не вцеплялся в экстазе в ее тело и не удерживал его в удобном для себя положении для акта насилия. «Три-пять сильных ударов в лицо». Она потеряла сознание, и потом он закидал ее снегом. Но зачем раздел? Только если он извращенец и хотел надругаться над полумертвой девушкой. А потом забрал с собой на память одежду. Если это так, то искать его можно долго. Свидетелей нет, экспертиза трупа не проводилась, вещдоков никаких. Хорошо. В любом случае, версию о случайном убийстве в состоянии алкогольного опьянения и изнасилования можно пока отнести Нет характерных следов драки, а Катя должна была сопротивляться. Девушка не робкого десятка, высокая, потихуденькая, успела бы проброздить острыми ногтями лицо нападавшего. У Дымова царапин нет, так что все пока работает в его пользу, но к настоящему убийце след пока не привел. После осмотра тела Лев Иванович сосредоточился на поисках фотографий. Он обшарил пространство рядом с разбитым камином и под кусками лепнины нашел то, что искал. Фотографию в изломанной серебристой рамке. На ней Катерина в свадебном платье и мужчина в нарядном костюме улыбались. Стояли держать за руки, а Маргарита в вечернем платье с огромной диадемой в пышной прическе покровительственно обнимала молодоженов. Гуров с рамкой в руках бросился на улицу. «Кто это? Муж Кати?» а кивнул в ответ Александр и тут же уточнил. «А чё? Там другие фотки есть. Где она одна? Где его сейчас можно найти?» Лев Иванович внимательно рассматривал глянцевый снимок. С фото ему улыбался темноволосый мужчина, подтянутый широкими плечами. Ослепительная улыбка, ямочка на подбородке. Ярко-синие глаза и уверенный, даже высокомерный взгляд. Он знал, что красив. Девушка в фате, одна на снимке, не выглядела самоуверенной. Она доверчиво прижалась к сильному плечу мужа. Тонкие пальцы держали его руку, а глаза светились от радости. Гуров знал всех на этом парадном свадебном фото. Катю, ее мать Маргариту и ее мужа. Именно этот лощеный красавчик с надменным взглядом был начальником поезда, на котором ехал он сам, Лена Читадымовых. Именно этот мужчина ночью в вагоне так строго отчитывал неопытную проводницу и не исполнил обещание, данное Гурову, сообщить о женщине на станции. И имя его Лев запомнил отлично — Губин Роман, начальник железнодорожного состава направления «Сочи-Москва». Кирпич ткнул толстым пальцем в окно на втором этаже. «Там они живут, Екатерина и Роман. Правая часть дома их. Там спальня, кабинет, гардероб, отдельная ванная и кухня. И выход во двор тоже отдельный. Так что я не знаю, дома он или нет. Мне не докладывает». «Пошли». Гуров уже шагал во вход дома. Однако входная дверь в другую половину дома была заперта. «Туда есть другой ход». В поисках пути в дом Лев Иванович обвел глазами высокий фасад и ткнул пальцем в застекленный балкон, что тянулся по периметру здания. «Туда можно попасть через половину Марго». Не дожидаясь ответа, горов заторопился обратно. Ступенька крыльца, потом ступеньки на второй этаж и длинный коридор с анфиладой комнат. Позади пыхтел более медленно передвигающийся кирпич. За первой же дверью был виден стеклянный переход. Оперативник шустро прошагал до конца прозрачного туннеля, который заканчивался глухой перегородкой на углу дома. Лев Иванович сдвинул тяжелую раму, проверил металлическую часть конструкции. Тяжелая. Выдержит его вес. Перед опасным трюком он повернулся к своему напарнику, что замер с округлившимися глазами, стоя в начале стеклянного коридора. «Иди к двери с той стороны. Я проберусь внутрь и открою тебе дверь». Кирпич закивал и исчез в глубине спальни. Лев Иванович выбрался на край ограждения. На тонкой полоске металла ноги скользили, а уставшее тело никак не хотело удерживать равновесие. Он вцепился пальцами в толстые створки из закаленного стекла. Мокрое от напряжения ладони скользили вниз. Вдох и выдох. Потом ногой ударяешь несколько раз по касательной параме, чтобы стекло сдвинулось в сторону, и останется самое опасное. «Необходимо прыжком перекинуть тело на ту сторону, чтобы попасть на балкон с другой стороны дома», — приказал сам себе оперативник и начал действовать, отсчитывая ритм движений, чтобы успокоить бушующее внутри волнение. «Во время такого действия нельзя думать о высоте под ногами. Да и вообще лучше не думать, сосредоточившись на ощущениях тела. Одно движение, второе — прыжок». Он с грохотом приземлился на узкой бетонной полоске и распахнул дверь в комнату. Увидев незваного гостя, по светлой спальне заметался высокий статный мужчина. Чуть старше тридцати лет, с рельефной мускулатурой под тонкой рубашкой. Он выглядел балащенным красавчиком, если бы не был так напуган. От страха черты лица исказились. Он побледнел, четко очерченные губы мелко тряслись. Лев Иванович замер. «Так и есть. Это он, Губин Роман Викторович. Согласно справке из администрации железной дороги. Тот самый высокомерный начальник поезда, который несколько раз приходил в вагон, чтобы остановить дебошира Дымова и поговорить с проводницей. «Что вам надо? Убирайтесь из моего дома!» Видя, что его крик не останавливает оперативника, Губин стремительно выбежал из спальни. Босые ноги торопливо шлёпали по ступеням. Следом шёл без всякой суеты Гуров. Он спустился по лестнице вниз. В гостиной перепуганный мужчина следил за его передвижениями, уже держа в руках биту. «Убирайтесь!» Гуров равнодушно щёлкнул замком на двери, и с улицы шагнул его напарник. При виде кирпича Губин заметался по комнате. «Какого чёрта? Чего вы вломились ко мне? Что вам надо?» Гуров с наслаждением опустился в огромное мягкое кресло. «Наконец, можно хоть немного расслабиться». удар биты он не боялся. За спиной стоит в напряжении мощный охранник, а руки у мужа Катерины еле держали тяжелое орудие. «Мне надо, чтобы вы рассказали, что ваша жена Катя делала ночью в поезде «Сочи-Москва», одетая в форму проводника с бейджиком «Светлана». Губин метнул полный страха взгляд на кирпича. «Правильно понимаете, Роман Викторович. О том, что Катя была в поезде, вы никому не рассказали. Настало время быть откровенным. Это просьба вашей тещи, Маргариты Васильевны. А мой товарищ Александр проконтролирует процесс признания и подробно доложит ей о результатах нашей беседы. Биту можете опустить, она вам не понадобится». Губин облизнул губы, медленно опустил дубинку и нервно выкрикнул. «Она сама! Сама Катя захотела! Это был ее каприз!» Напарник Гурова вытянул из кобуры пистолет. Роман повледнел еще сильнее, пальцы вцепились в спинку дивана. Круглые от ужаса глаза смотрели, не мигая, на черное дуло. «Давай не ори! Рассказывай, что там в поезде было!» рявкнул Александр и наставил пистолет на мужчину. Губин торопливо заговорил. «Она... она хотела заработать. Стать самостоятельной, чтобы не просить денег у Маргариты Васильевны. Попросила меня устроить подработку. Просила, чтобы мать не узнала». «Денег? Кате денег не хватало?» Гуров с удивлением обвел глазами дорогую обстановку. Гарнитур из красного дерева, огромный диван у камина. «Да!» — затряс головой Роман. «Да, у нее все было!» Все, что она хотела. Машина, тряпки, украшения, поездки. Но это нужно было выпрашивать у матери. Каждую копейку просить. Она... она хотела иметь свои деньги, чтобы быть независимой. Катя такая упрямая. Характер, как у матери. Я ее уговаривал. Объяснял, что Марго о ней заботится, дает все самое лучшее. А она ни в какую. Хочу попробовать. «Я думал, наиграется, съездит один раз и ей надоест. Ну, пускай поводится в грязи, ну, пускай разок попробует проехать в поезде, потом сильнее будет ценить мать». От страха мужчина задыхался. Он ни на секунду не отводил глаз от дула пистолета. А, «Простите, простите, что не рассказал». Он опустился на пушистый ковер и на коленях пополз к ногам Гурова. «Я не хотел беспокоить Маргариту». Она убита горем. Зачем ей знать о капризах девчонки? Почему она работала под чужим именем? Я не устраивал ее официально. Я знал, что это лишь каприз, поэтому договорился с одной проводницей, что Катя сутки поработает вместо нее. Я был уверен, что она сбежит уже через пару часов. Мать ее воспитала как принцессу. Катя никогда не готовила, не убиралась. Да что там, она ни дня не работала. А тут мытье полов. «Надо быть вежливым. Выдавать постель, чай подавать». Я был уверен, что Катерина быстро наиграется и сбежит. Но она назло мне всю ночь изображала из себя проводницу, хотя и столкнулась с пьяным хулиганом. Но Катерина упряма. Она хотела мне доказать, что справится с любой сложностью. Я предлагал ей «Давай, переодевайся, вызывай такси и поезжай домой». «Но она ни в какую». «Вы же сами видели». Губин просительно потянулся к оперативнику. Бегала по вагону, разбиралась с этим пьяным пассажиром. Я уже не знал, как ее уговорить бросить эту дурацкую затею. Мне такой нагоняя был бы, если начальство узнало бы, что я отправил в рейс жену вместо проводницы. А Маргарита, та вообще рвала бы и металла, и под горячую руку лучше не попадаться. Губин покосился на пистолет и непроницаемое лицо кирпича. «Не рассказывайте, Марго, прошу!» Это была очередная прихоть Кати. Ее избаловали до да нельзя. Девочка ни в чем не терпела отказа. Поэтому я не все рассказал в полиции. Вопросами бы меня замучили. Марго три шкуру спустила бы, а Катю уже не вернешь. «Когда вы с ней виделись последний раз в вагоне?» Лев Иванович рассматривал Губина. Тот подавленный, испуганный, совсем сник. По щекам уже катились слезы. Лицо виноватое, будто у нашкодившего мальчишки. Ночью я пришел проверить, как у нее дела, и попытаться уговорить отказаться от дурацкой затеи. Но ее забавляло играть в обычного человека. и Еще нравилось перечить, делать все назло мне и матери. Я умолял, ругался, просил поехать домой. Она смеялась в ответ. Даже пьяный толстяк ее не напугал. Тем более вы за нее заступились, связали его. Катя была в восторге от нового приключения. И все. Больше я ее не видел. Утром был взрыв. Я пытался зайти в вагон. Звонил Кате, но ее телефон был отключен. Когда пожарные обнаружили в купе тело, то я подумал, что это она. Хотел рассказать все Маргарите перед тем, как пойти в полицию, но не мог решиться. А потом её нашли в лесу, мёртвую». Губин закрыл лицо руками и разрыдался. Сквозь схлипывание он с трудом говорил дальше. «Я любил её, поймите, любил, капризную избалованно, мою принцессу. Я виноват, виноват в этой нелепой, жуткой смерти. Я уверен, что её убил этот чёртов толстяк. Он...» все продумал обманул катю с документами притащил гроб со взрывчаткой в купе а когда она догадалась или может быть что то увидела то он убил ее убил мою принцессу какой же я идиот повелся на ее просьбу хотел сделать моей девочке приятно мужская истерика еще хуже женской с женщинами гурову хотя бы было понятно как действовать дать воды Лоток. Предложить умыться, выйти на свежий воздух. Но как успокоить почти двухметрового, широкоплечего, рыдающего мужчину, он не знал. Мужественный красавец рыдался сильнее, уткнувшись в большие ладони. Невольный напарник по расследованию вопросительно смотрел на Гурова. Что дальше? Лев Иванович с неохотой поднялся из мягкого кресла. Пора двигаться дальше. Очередная тайна одного из жителей Туманного, но и она ничего не прибавила к расследованию. Никаких доказательств, вещественных улик, только рыдание и человеческое горе. Стоило ему направиться к выходу в сопровождении кирпича, как Губин кинулся следом. «Умоляю, не рассказывайте, Марго! Она сейчас в таком неадеквате, что закопает меня живым! Я обещаю, что сегодня же расскажу ей все сам, а потом пойду в полицию!» «Это не вернет мою жену, но пускай хотя бы накажет этого зверя, что убил мою малышку!» Гуров вгляделся в заплаканное лицо Романа. «Вы сами лично видели гроб, который вез Дымов?» Губин торопливо закивал. Д «Да, да, Катя прибежала ко мне из-за документов. По спискам значился обычный пассажир». Но во время посадки оказалось, что вместо обычного человека этот Дымов хочет провести в вагоне гроб с телом жены. Я проверил документы. Все было в порядке. Свидетельство о смерти, разрешение на перевозку. Единственная ошибка в том, что он оформил билет на якобы живого человека. При посадке он рыдал и просил пустить его. Катя пожалела старика. Прибежала ко мне, чтобы решить вопрос. И, конечно, я не смог ей отказать. Разрешил погрузку и перевозку. Катя схожа со своей матерью характером. Ей нравится властвовать над другими. А я мягкий человек. Никогда не мог отказать ни той, ни другой. Если бы я знал, что ее каприз приведет к смерти. Я... Я никогда не разрешил бы ей работать проводником. Даже в вагон не пустил бы. Это грязная, неблагодарная работа. Но... «Ей, так хотелось сделать все по-своему. Если бы я мог все вернуть назад!» Губин вновь затрясся в рыданиях. Лев Иванович нахмурился. Утешать плачущего взрослого мужчину у него нет ни времени, ни желания. Он предупредил Губина, чтобы тот сидел дома до вечера и направился к машине. Ему никак не давала покоя мысль. Неужели старик Дымов лжет? Он ведь лично видел гроб в купе. Сейчас Губин подтвердил, что пенсионер перевозил тело мёртвой жены или делал вид, что в гробу её тело, чтобы скрыть взрывчатку. По-прежнему всё указывало на то, что Дымов врёт, скорее всего, чтобы скрыть свою причастность к взрыву. И в эту версию укладывалось убийство свидетельницы, проводницы Кати. Только какие-то несостыковки, мелкие и шероховатые, будто занозы никак не давали Гурову спокойно принять этот вариант объяснения случившегося. Пока они ехали по новому адресу, который он озвучил напарнику, появилось время, чтобы прикрыть глаза и спокойно поразмышлять. Гуров все-таки выяснил, что не сошел с ума, и Катя в роли проводницы в ночном вагоне ему не привиделось, что подтвердили Губин и Дымов. Дальше ему надо разобраться со взрывом. Вернее, с деталями его организации, чтобы понять, был ли у взрывника мотив убить Катю. Что она могла случайно увидеть? Дымов задумал преступление, но из-за того, что выпил лишнего, допустил ошибку. Взорвал гроб, начиненный взрывчаткой раньше положенного. И еще. В вагоне были обнаружены останки тела. Неужели он действительно убил жену и вез ее в гробу по железной дороге, чтобы никто не обнаружил во время досмотра взрывчатку? Ведь все пассажиры проходят с багажом через рамки металлоискателя, а вот такой груз, как труп, скорее всего, пропустили без проблем. Работники не захотят вскрывать ящик, осматривать тело в поисках потенциальной опасности. «Без экспертизы не обойтись», — подумал Гуров. Ему нужны были конкретные доказательства вины Дымова, потому что пока свидетели действий пенсионера нашлись лишь до момента его посадки в вагон. А чтобы понять, что произошло дальше, ему нужны заключения криминалистов. Возле дома Настаси, где еще недавно он приходил в себя после взрыва, кирпич, который всю дорогу молчал, о чем-то думая, вдруг спросил. «Дымов говорит, чтобы жена живая ехала». «А Губен, что она мертвая? Как на самом деле-то было?» «Хороший вопрос, Саша. Хороший». Лев Иванович подмигнул мужчине. «Это как с вашей водой. Кто-то считает, что она живая, а кто-то, что мертвая». «Правдивый ответ могут дать только специалисты из лаборатории. Вот мы сейчас и спросим у представителя официального следствия, что установила медэкспертиза». При виде опального московского опера, да еще и в сопровождении охранника Семеновой, за окном, где дежурила Анастасия, раздалось оханье и торопливые старушечьи шаги. Видимо, пенсионерка побежала срочно оповещать поселок о главной новости. Наглый оперативник из Москвы вернулся в туманный На появление в дверях Гурова следователь Егоркин отреагировал также же, охнул и шагнул назад. «Лев Иванович?» «Он самый!» — бодро сказал Гуров и шагнул внутрь квартиры. За его спиной мелькнула крепкая фигура охранника, отчего Егоркин воскликнул еще громче и отступил на кухню. Лицо у него вытянулось от шока. Рот по порыбья открывался в беззвучном вопросе. Но объяснять ничего Лев Иванович не собирался. Еще недавно молодой прокурорский следователь вместе со всеми жителями выгонял его из Туманного. «Так что пускай теперь наслаждается последствиями своего молодушия». Он кивнул на высокую кипу документов на кухонном столе. «Трудишься, ищешь доказательства вины Дымова». Егоркин нехотя кивнул, метнул взгляд в сторону застывшего в проеме кирпича и прошептал одними губами. «У вас ищут. Москва сюда выслала спецгруппу». Гуров с облегчением вздохнул. Орлов сработал оперативно, но вслух произнес... «Мне нужны отчеты из криминалистической лаборатории относительно взрыва в вагоне. У убийства Екатерины Семеновой ничего пока не готово». Следователь покраснел, не зная, что сказать о том, что труп дочери забрала Маргарита прямо с места преступления, наплевав на все официальные процедуры. Егоркин подвинул оперативнику солидную пачку листов. «Все здесь». Лев Иванович кивнул и углубился в чтение. В квартире воцарилась тишина. Тикали часы на стене, иорзал на стулье Егоркин. Скрипел половицами кирпич, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу в коридоре. Шелестел листами гуров, внимательно читая каждую строчку. Выводы официальной экспертизы его не обрадовали. Фрагменты тела женщины предположительно старше 50 лет, судя по состоянию костной ткани. Идентифицировать личность криминалисты еще не успели. Исследование ДНК – дело долгое. Поэтому чей труп нашли в вагоне, до сих пор неизвестно. По официальным документам числились два пропавших человека. Проводница Селиванова Светлана Юрьевна и пассажирка Дымова Ольга Борисовна. Обе примерно одного возраста. Поэтому точное установление личности произойдет только после того, как следователь найдет для сравнения образцы тканей женщин. Уставший ждать кирпич буркнул. «Я в комнате подожду». Он исчез в зале. Как только под его тяжелым телом заскрипели пружины старенького дивана, Егоркин торопливо зашептал. «Лев Иванович, прошу, простите меня, что я повелся на обещание Семеновой. Прошу вас, помогите ради моей дочери». «Я не хочу терять работу. Спецгруппа ведь арестует Семенову, да? И я тоже. Мне тоже достанется!» От волнения парня трясло. По всему лицу шли алые пятна. «Простите меня, я тогда испугался. Скажите, что мне сделать, чтобы все исправить? Мне не нужны проблемы. Прошу, помогите!» Гурову хотелось высказать парню накопившуюся обиду за то, что вместе со всеми, наплевав на закон, травил его и выгонял из поселка. Но времени на старые обиды нет. В его профессии действует рационально, а не поддавшись эмоциям. «Когда мы уйдем, свяжись с генералом Орловым», — тихо приказал он. «Передай, что со мной все в порядке. Я сотрудничаю с участниками следствия. На указанной территории готовность номер восемь по красному сигналу». Он специально озвучил Егоркину размытые формулировки, не доверяя молодому человеку. Его уже обманули в Туманном. Жена священника, следователь, старуха-торговка. Он больше никому не верит в этом поселке. Все их слезы и мольбы — ложь, так же, как кровавая живая вода. А генерал Орлов достаточно умен, чтобы разгадать зашифрованное послание. На территории завода начало операции в восемь утра по особенному сигналу Гурова. Вспышка света или взмах красной тканью. Молодой следователь в знак согласия затряс головой. «Передам». И тут, в дверях, заподозрив неладное, из-за их шепота, внезапно выросла широкоплечья фигура кирпича. «Долго еще?» «Четверть часа, и поедем». Дружелюбно отозвался Лев Иванович и отодвинул бумаги в сторону. «Кофе нас угостишь, Андрей?» Егоркин растерянно взглянул на нового подручного Гурова, на спокойного Льва Ивановича, который улыбался, будто ничего особенного не происходило, и медленно поднялся, чтобы включить чайник. «Ты выезжал по месту проживания Селивановой к ее родственникам», уточнил Гуров у следователя. Тот пожал плечами. «Работай без того много. Участковый им сообщил о смерти проводницы». «Пока лаборатория не закончит проводить экспертизу, мы им свидетельства о смерти и фрагменты тела выдать не можем». Лев Иванович потянулся к стопке листов с отчетами и протоколами, чтобы найти адрес предполагаемой жертвы взрыва. Пивнул Егоркину в благодарность за приготовленный кофе и начал мелкими глотками пить горячий напиток. Его сопровождающий к своей кружке не прикоснулся. Он снова нетерпеливо топтался в проходе в кухню, всем своим видом показывая, что раздражен этими бесконечными разговорами и визитами с неизменной чашкой кофе. Но не объяснять же Кирпичу, что он, Гуров, не просто так норовит в каждом доме усесться за стол. Возня с чашками расслабляет людей. Они теряют ощущение, что к ним пришли с официальным визитом, перестают следить за тем, что говорят и за лёгкой болтовнёй выдают многие тайны. Лев Иванович, не отрываясь от бумаг, мимоходом задавал Егоркину один вопрос за другим. одежда убитой девушки нашли?» «Нет, обыскали все сугробы рядом со станцией. Ничего не обнаружили?» С каждым ответом парень становился всё мрачнее. Понимая, что опытного опера его ответы не радуют. «А, относительно жены Дымова, сделал запрос. Нашли её?» Напряженный Егоркин тоже зашуршал бумагами, выискивая отчет участкового с адреса прописки Читы Дымовых. «Супругов уже три дня никто не видел рядом с домом. Они оба на пенсии и могли уехать в любой момент. Соседка рассказала, что они часто путешествуют, поэтому на всякий случай оставили ей комплект запасных ключей. Квартиру осмотрели. Ничего интересного. Ни трупа, ни следов драки». «Понятно». Лев Иванович кивал в такт словам следователя, а сам думал о своем. «Неужели я не прав и иду по ложному следу? Несчастный Дымов обычный преступник-неудачник, который убрал случайного свидетеля своего преступления. Капризную Катерину, что так не вовремя решила поиграть в самостоятельную жизнь. И я лишь теряю время, стараясь доказать его невиновность». Он даже прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться, найти ту точку, что поможет изменить ход расследования. «Убита Катя. Перед этим произошел взрыв. Дымов заранее покинул вагон. Что еще произошло ночью?» В голове, словно пленка хинокроники, раскручивались в обратном порядке кадры. «Женщина на станции! С нее начались все странные события той ночи» и он первым делом выяснит, кто же она такая и как оказалась на безлюдном техническом полустанке. Пускай это будет очередная пустышка, тайна, которая не важна для следствия, но он, как и положено, тщательно отработает все вопросы в этом расследовании. Приняв решение, Лев Иванович уточнил, как называется остановка поезда перед станцией Туманной. Егоркин пожал плечами, а кирпич нахмурился. «Да там и не станция. Сортировочный пункт. Тридцать первый километр. Вокзала нет. До ближайших домов километров двадцать через лес. Поехали». Оперативник решительно отодвинул стопку бумаг и взялся за куртку. «Каждая минута на счету».